Глава 34. Сан-Франциско, Калифорния. Хелл держал телефон в заднем кармане в надежде на то, что тот зазвонит. Все утро он ощущал фантомные вибрации, но, вытащив телефон, не обнаруживал ни звонка, ни текстового сообщения. Ни от Шварцман, ни из больницы, где лежал Мэйси. Он не спал с пяти, просмотрел за тремя чашками кофе все свои записи и сделал последний звонок школьным друзьям Сары Филд. Те подтвердили, что когда Сара приехала домой на Рождество, она была другой. У неё были деньги, хорошая одежда, она казалась счастливой. Но она также была скрытной. Никто не знал, откуда взялись деньги и одежда. Некоторые предположили, что у неё появился женатый приятель. Бывший парень предположил, что, возможно, она занялась проституцией. Она даже не рассказала им о телешоу. Не имея никаких зацепок, Хел поехал на место убийства для того чтобы снять арест. Он был бы рад найти способ сохранить его в нетронутом виде, но у них не было ничего, что могло бы дать право требовать этого. Тем более, когда управляющая компания начала угрожать судебным иском, все сводилось к деньгам. квартира была слишком дорогой, чтобы оставаться пустой. Зная, что это его последний визит сюда Хел не спеша осматривал квартиру, где была убита Сара Фельд. Походил по комнатам, сначала не обращаясь к своим записям, а затем заглядывая в них. прошелся по коридорам других этажей, по лестнице, заглянул в подвал, в прачечную и помещение для мусорных контейнеров. Дважды осмотрел лестницу. Иногда таких упражнений было достаточно, чтобы вытащить новую ниточку, запустить в мозгу некий поршень, подключить провод, который помог бы осветить то, что ранее осталось незамеченным. Но не сегодня. Остановившись в фойе перед дверью квартиры жертвы, Хэл посмотрел на жёлтую полицейскую ленту. Ему ничто не мешало сорвать её. Наверное, это был бы красивый жест, но вместо этого он подошёл к двери Кэрол Флетчер и позвонил в звонок. «Кто там?» — раздался изнутри её голос. «Инспектор Хэл Харрис. Мы разговаривали на днях». Раздались щелчки замков, и дверь приоткрылась. «Ой, извините», — кэрл поспешила запахнуть свитер. «Я никого не ждала». «Извините, что пришёл без предупреждения. Я вернулся, чтобы снять арест с места преступления и хотел задать вам ещё один вопрос». «Да-да, конечно». Помешка в секунду, она открыла дверь шире. Обеденный стол был завален бумагами. Она кивком указала на них. «Простите за беспорядок, у меня дедлайн близко». «Тогда не стану вас задерживать. Я просто хотел спросить, как вы общались с сестрой вашей соседки? Вы встречались с ней раньше?» «Нет, я ни разу её не видела». «Скажите, мисс Фе...» Он вовремя прикусил язык, не успев назвать убитую настоящим именем. «Мисс Стайн рассказывала про свою сестру?» «Возможно, я знала, что у неё есть сестра, но не помню, рассказывала ли мне Виктория что-нибудь о ней. Я видела фотографии, на которых они вдвоём. Те, что были у Виктории в квартире». Карл через его плечо посмотрела на другую квартиру. При этом свет, падавший на её лицо, сместился, и тёмные круги под глазами стали ещё заметнее. «Спасибо за помощь. С вами всё в порядке?» — спросил Хэл. Мисс Флетчер как будто слегка растерялась. «У меня небольшие проблемы со сном», — призналась она, входя в гостиную. «Плюс дедлайн». «Есть несколько хороших местных групп поддержки, если вам нужно с кем-то поговорить», — предложил Хэл. «Могу прислать вам информацию?» «Спасибо, это весьма любезно с вашей стороны». И я свяжусь с вами, если у меня получится вспомнить что-то полезное о Тери. Хелл поблагодарил её и вышел из квартиры. Наверное, он выглядел так же скверно, как и она. Ничего удивительного. Он чувствовал себя дерьмово. Его внимание вновь привлекла жёлтая лента на противоположной двери. «Пропади всё пропадом», — пробормотал Хелл, прошёл через фойе и сорвал её. Хелл ждал Роджера в тесной комнате для допросов. План состоял в том, чтобы набросать все, что у них было на доске, и попытаться свести воедино. Он мог выпросить себе еще пару дней на это расследование, прежде чем убрать его из списка приоритетов и заняться новыми делами. Хейли и Наоми присоединились к ним, чтобы ускорить процесс. Хелл нарисовал черным цветом график событий в Сан-Франциско. Зеленым цветом добавил события в Южной Каролине, хотя доказательств связи этих убийств не было. Рядом с ним Хейли разместила изображение жертв, биографии, возможные связи, даты и причины смерти. Роджер и Наоми заполнили столбцы рядом с каждой жертвой ключевыми уликами, которые они собрали. Первой уликой рядом с именем Сары Фельд было слово «кулон». Он не был полностью идентичен кулону Шварцман, и это давало основание полагать, что они изготовлены двумя разными ювелирами. Полиция еще не установила их происхождение. Первая строка ничего не говорила. Дальше были отпечатки. Отпечаток Мэйси на салфетки никуда не привёл. Отпечатки на стаканах и бутылки на кухне принадлежали жертве, так что и здесь ничего. В-третьих, семена лаванды из лёгких фельд. От них тоже никакого толку. В-четвёртых, объявленная в розыск женщина, выдающая себя за Терри Стайн. Опять же ничего. В-пятых, отказ системы безопасности в квартире Сары Фельд был результатом компьютерного вируса. IP-адрес привёл в квартиру Фельд, что тоже ничего им не давало. Хэлл почесал голову. «Ни одной стоящей зацепки», — прокомментировала стоявший рядом с ним хейли «Ничегошеньки. У нас есть несколько изображений человека с уличной камеры. Он вошёл в квартиру Шварцман до нападения на Мэйси», — предположила Наоми. «Думаю, ты их видел? Так ведь, Хэл? Роджер прислал мне картинку. «Дай взглянуть», — сказала Хэйли. Она взяла планшет и держала его так, чтобы Хелл мог видеть через её плечо. Отметка времени на первом кадре была 23.09. У женщины на фотографии были волнистые тёмные волосы до плеч, частично скрытые простой чёрной бейсболкой. На ней было чёрное пальто, затянутое в талии, и чёрные брюки, но было трудно сказать, что это. Хлопчатобумажные слаксы или легинсы для йоги, которые так любят женщины. «Кроссовки». В правой руке она несла черную сумку, похожую на спортивную. Никаких новых мыслей оно не вызвало. С равным успехом это могла быть как Шварцман, так и любой другой человек. Хейли упрямо листала изображение, но на всех было примерно одно и то же. Женщина не поднимала глаз. В каждом кадре ее лицо закрывала кепка. Руки были спрятаны в рукава пальто. У них не было ни одного маломальски четкого фото. «Что вы думаете, это она?» – спросил Хэл у Хейли. «Не могу сказать», — честно призналась та. «Вряд ли это она», — ответил Роджер, входя в дверь с чашкой кофе в руке. «Почему ты так считаешь?» — спросил Хэл. Кепка была совершенно не в духе Шварцман, но этого явно недостаточно, а значит, у Роджера имелась другая, более веская причина. Роджер поставил кофе, вытащил из кармана телефон и протянул хейли Фото на экране было чётким снимком лица Шварцман за лобовым стеклом её машины. «Она входит в гараж в 18.52», — объяснил Роджер. «Проверяет почту в 18.56 и входит в свою квартиру в 18.59. Больше она не появляется. Камеры внутри здания функционировали до 23.17. К этому времени у нас уже есть этот второй человек на уличной камере». «Так что это не Шварцман», — сказала Хейли. «Верно», — согласился Роджер. Хелл рассмотрел изображение. «В шляпе и пальто...» Это мог быть как мужчина, так и женщина. В этих кадрах наверняка есть что-то, что может им помочь». Хелл отказывался поверить, что преступник, кем бы он ни был, не допустил оплошности. «Где-то должна была быть ошибка. Найди ее». «Можем ли мы проследить ее до того места, откуда она пришла?» – спросил Хелл. «Мы пробовали», – ответил Роджер. «Она идет от какого-то места у воды. Впервые мы видим ее примерно в восьми кварталах от квартиры Шварцман». «Если это она», — сказала Хелли. «Я тоже так подумала», — согласилась Наоми. «Какой у неё, ну или у него рост?» — спросил Хел. «По нашим оценкам, от пяти футов восьми дюймов до пяти футов и десяти дюймов». «Это может быть и мужчина, и женщина», — сказал Роджер. Хел вновь переключил внимание на доску. «Ещё раз пройдись по временной шкале, проанализируй всё, что тебе известно». Казалось, он так близок к некой догадке, некой зацепке, которая бы потянула за собой всё остальное. Главное — ухватиться за ее конец. Итак, в 23.39 в подвале сработала сигнализация. Дежурный, следуя правилам, запирает входную дверь и идет проверить сигнализацию. Возвращается через три минуты и сбрасывает код. Что произошло за эти три минуты? «Вот тут у нас проблема», — признал Роджер. «На рабочем столе все функционировало, но система перестала записывать, поэтому никто не попал на камеру. Охранник не заметил, чтобы кто-то проходил мимо него», «Поэтому мы предполагаем, что человек, изображающий Шварцман, вошел в здание, пока охранник был в подвале». «Но как ему это удалось?» «Это самая умная часть», — сказал Роджер. «Не люблю умные части», — скривился Хэл. «Объясни», — попросила хейли Роджер кивнул Наоми. «Код в системе сигнализации был для внешней двери. Для ее отключения требуется перезагрузка системы. Вся система отключается примерно на 20 секунд», — объяснила Наоми. «Никакой запасной схемы на это время не предусмотрено». «Ух ты!» — Хейли присвистнула. «Значит, всё было спланировано до секунды». «Не обязательно», — возразил Роджер. «Похоже, человек на улице держит смартфон». Он взял iPad и, пролистав изображение, указал на чёрную кляксу, которая могла быть, а могла и не быть, телефоном. Судя по тому, как она держит его в руке, я полагаю, это телефон. «Допустим. Чем это нам поможет?» — уточнил Хэл. «Она или он?» Могли включить сигнализацию из телефона с легкостью. А что насчет Шварцман? Она была внутри квартиры. Хэл не переставая думал о ней. В Южной Каролине. Где она в эту минуту? Где этот гад Спенсер? Она в безопасности? Присматривает ли за ней Харпер? Черт бы побрал всю эту историю. Галатан объяснил Роджер. Это общий наркоз и он довольно легко доступен. Как веселящий газ? спросила Хэли. «Да, газ подавался в ее спальню через вентиляционное отверстие. В стене, вернее, в задней части стенного шкафа, был установлен резервуар под давлением управляющейся дистанционно. Мы не знаем, сколько времени он находился там. Газ вырубил ее довольно быстро». «Резервуар в стенном шкафу? Как, черт возьми, такое вообще возможно?» — спросила Хейли. «Мы думаем, его установили из соседней квартиры», — пояснил Роджер. Помещение было арендовано примерно через два месяца после того, как Шварцман въехала в свою квартиру. Был внесен залог, подписан договор аренды, но примерно через неделю аренда сорвалась. Это могло быть сделано тогда. «Я хотел бы увидеть копию договора аренды», — сказал Хэл. «Разумеется». «И еще», — спросила Хейли, — «у нас есть записи с камер наблюдения?» «Нет, у нас ничего нет», — перебил их Хэл. «Даже если Шварцман потеряла сознание, это не объясняет, как преступник проник в ее квартиру». Хейли кивнула. «А Мэйси? Как они заманили его к Шварцман?» а в голосе Хэла прозвучала досада. «Он уже это знал. Они уже не раз ходили по этому кругу, и все зацепки приводили в тупик». «Шварцман отправила Мэйси пару текстовых сообщений, примерно в 10.50 вечера», — объяснил Роджер. «Как этот человек мог знать, что Мэйси вообще их получит?» – спросила Наоми. «Кто-то шлет мне под конец рабочего дня СМСку, а у моего телефона отключен звук. Я ничего не слышу». «Кого это волнует?» – огрызнулся Хэл, едва не срываясь на крик. «Это была СМСка. ка Мэйси ее получил. Он пришел туда. И получил 18 ножевых ранений». Он подошел к столу, вытащил стул и грохнулся на него всем своим весом. «Извини». Он был зол, он был расстроен, он был напуган. Больше всего его злил страх. Он понятия не имел, с чем еще Анна может столкнуться в Южной Каролине и насколько это опасно. Если Спенсер, не покидая Южную Каролину, сумел нанести Кену мейси 18 ножевых ран, было страшно представить, что он может сделать с ней, когда она рядом. И как Хел только позволил Шварцман улизнуть из Сан-Франциско. Как такое возможно, что у них вообще ничего нет на Спенсера Макдональда? Раздался стук, и дверь комнаты для допросов приоткрылась. Внутрь заглянул один из их коллег по отделу. «Харрис, здесь есть кое-кто, с кем, я думаю, тебе будет интересно поговорить». «Мы вроде как заняты». Хелл замолчал, увидев стоящую позади инспектора женщину. Ее короткие рыжие волосы сбили его с толку, но округлый нос, широко расставленные глаза, они были такими же, как на фотороботе, составленном со слов Мэйси, как у женщины, выдававшей себя за Терри Стайн. «Вы...» Женщина попыталась отпрянуть, но позади нее стоял другой инспектор, не оставляя ей возможности сбежать. Хэл ощутил прилив гнева и облегчения. «Мы вас искали». «Я знаю», — быстро сказала она. «Я пришла, как только узнала, что Сара мертва». «Что вы хотите сказать, когда узнали, что Сара мертва? Разве не вы нашли ее тело?» «Может, пусть она войдет?» — предложила Хэйли, легонько дернув Хэла за рукав. «Я инспектор Хэйли Уайт. «Стефани». «Стефани Омелли». Она вошла в комнату, и ее взгляд тотчас упал на доску. Хелл сделал знак Роджеру, и тот быстро опустил экран, чтобы скрыть записи и картинки. «Мы с Наоми пойдем перекусим, вернемся через час». «Отлично», — сказал ему Хэлл. Терри Стайн, она же Стефани Умелли, нервно наблюдала, как Наоми и Роджер выходят из комнаты для допросов. Когда Хейли пошла включить видеозаписи и получить от свидетельницы письменное согласие, казалось, что та вот-вот расплачется. Хелл ничего не сказал. Чем сильнее она напугана, тем лучше для него. Хейли, Хел и мисс Омэлли сели за стол и последняя подписала документ об ответственности за дачу ложных показаний. «Слишком легко и слишком быстро». Хел наклонился ближе. Свидетельница заёрзала на стуле. «Вы сказали, что пришли, как только услышали, что Сара мертва. Вы не знали, что она мертва, когда нашли её?» Нет, решительно сказала она, глядя то на Хелла, то на Хейли. Боже, нет, это должно было быть частью шоу. Какого шоу? спросила Хейли. Реалити шоу, над которым мы работали. Реалити шоу, повторил Хел. Стефани кивнула, переводя взгляд между ними, прежде чем остановиться на Хейли. Самый большой страх, сказала она. Так они называли шоу, когда мы разговаривали в последний раз. Они? спросил Хел. Студия, режиссер. Как их звали? спросила Хейли. Мэлли покачала головой. «Все было сделано через интернет, я ни с кем не встречалась, и Сара тоже. Вы знали Сару до этого?» Она кивнула и облизнула губы, верный признак страха. «Мы знали друг друга по Лос-Анджелесу, проходили пробы на одни и те же сценарии». «Где именно вы познакомились с Сарой?» — продолжала Хейли. Стефани сделала большие глаза. «Боже, я даже не знаю, года два назад или уже три...» «Люди думают, что Лос-Анджелес — это такое огромное место, но это не так. Вскоре начинаешь узнавать людей своего круга. Одинаковый возраст, похожий стиль жизни, и в конечном итоге мы оказались в одних и тех же проектах». «А это новое шоу», — продолжил Хэл. «К вам обратились с предложением?» «Ко мне нет. Не знаю, может, к Саре?» «Я нашла эту работу на актерском сайте. Что-то вроде доски с объявлениями о вакансиях». Хэл поднял карандаш. «Мы называем его «разделочная доска», — она пожала плечами. «Не знаю, почему. Может, это в честь монтажной комнаты, где разделывают отснятые кадры, отрезая ненужное». Она не договорила. «И на этой доске опубликуются актёрские вакансии», — дополнила Хейли. «Обычно это объявление о пробах, но иногда публикуют объявление о небольших подработках», — сказала Омелли. «Это было больше похоже на одно из таких. От него вела ссылка на отдельный веб-сайт, где нужно было ввести информацию о себе». Причём довольно подробную. Требовались две женщины. За 30, тёмные волосы, крупный нос. В объявлении было требование прислать фотографии головы. Она указала на себя. Это явно не я, но я на всякий случай забросила туда свои данные. Иногда режиссёр думает, что знает, чего хочет, но на самом деле нет. «Что произошло дальше?» — спросила Хейли. «Я получила запрос на дополнительные фото с более длинными и тёмными волосами и попросила друга сфотографировать меня в парике. Затем Пришли вопросы о том, надолго ли я могу уехать из дома, каким свободным временем располагаю. «И это не показалось вам странным?» — спросил Хэл. Умэли приподнялась на стуле, вытащила из-под себя ногу и поставила обе ступни на пол. «Не особенно», — сказала она, перестав ёрзать. «Многие подработки требуют время вдали от дома. А это было реалити-шоу. Это всё, что я знала». Она вновь облизнула губы. «Потому как Стефани ёрзала, как не могла усидеть на месте», Хелл в очередной раз опознал страх, но так и не смог отыскать ни одного из классических признаков лжи. У Мэлли не скрещивала на груди руки, не отводила глаз, не касалась лица или шеи. Похоже, она говорила правду. «Плюс деньги были хорошие», — добавила она. «Сколько же?» «Пять тысяч в неделю». «Еще какие хорошие!» Хелл не получал столько даже за месяц. «И как же они поддерживали с вами связь после того, как наняли?» Все делалось через сайт, указания, куда идти и что делать. Я просто следовала инструкциям в точности, как мне говорили. Я должна была приехать и найти тело, кричать и устроить сцену. Затем поехать в больницу, чтобы якобы снять шок. Уехать оттуда ровно через 40 минут после того, как меня туда привезут, вернуться на такси к моей машине. Для меня заказали номер в отеле. Мне было велено сменить внешность и на пару дней залечь на дно, а потом пойти к судмедэксперту. «Меня даже снабдили сценарием разговора. Я должна была сказать, как они похожи. Они действительно были похожи. Это было странно». «И после этого», — спросил Хэл, «поехать домой, просто вернуться в Лос-Анджелес». «Какой адрес у того веб-сайта?» — спросила Хейли. «Откуда поступали инструкции?» У Мэлли посмотрела на свой телефон. «Вообще-то сегодня я пыталась войти на него, но не смогла. Сайта больше нет». Хэл наблюдал за ней. «Вы и мисс Фельд конкурировали за роли?» «Конкурировали», — повторила она. Хелли встретилась взглядом с Хеллом. Он также не воспринимал ее как убийцу, но должен был спросить. «Было ли между вами соперничество?» «Боже, нет!» — у Мелли сделала большие глаза. «Однозначно нет. Мы с ней совершенно не похожи. Она была утонченнее, резче. Я же такая...» Она указала на себя, на свои круглые щеки и румяный цвет лица. «Какая есть...» «Имеется еще какая-нибудь причина, почему вы хотели бы отомстить ей?» «Я не сделала ей ничего плохого. Я никогда бы этого не сделала». У положила ладони на стол. «Я даже не знала, что второй актер Сара пока не вошла в спальню. Я понятия не имела, что она должна была сыграть». Она прикрыла рот. «Прошу вас поверить мне, я никогда даже мухи не обижу». «Вы останавливались на заправках по дороге из Лос-Анджелеса?» У вновь широко раскрыла глаза. Похоже, шок был искренним. «Да», — сказала она, — «верно». «Я остановилась, чтобы заправиться. Это было частью указаний. Я отдала полицейскому мою квитанцию. Он сказал, что это сильное алиби. Он сказал, что я не могла ее убить, потому что была в дороге, когда ее...» У Мелли вновь умолкла. Воцарилось молчание. «Вы поэтому не отвечали на мои звонки?» Не выдержав, спросил Хелл. «Верно», — согласилась она. «Это тоже было в указаниях. Мне велели писать смс или обмениваться сообщениями, что-то вроде телефонных тегов или типа того, а не сидеть и разговаривать с полицией. Хелл понимал, что не сможет выдвинуть обвинение против Омэлли, она явно была невольным участником, но надеялся, что Стефани сможет помочь ему найти убийцу. Он положил ручку на блокнот и подтолкнул к ней. «Нам нужен этот сайт и все подробности этого проекта. То, что они велели вам делать, указания, «Все, что только сможете вспомнить». «Конечно, без вопросов». «Начните со своего полного имени и контактной информации», — сказала ей Хейли. Хейл попытался обдумать новую информацию. «Такие вещи можно сделать через интернет, на конкретном сайте без личного взаимодействия. Придется поручить это дело айтишникам». Он внимательно посмотрел на нее. «Деньги были хорошие, но вам заплатили?» Она кивнула, но что-то в языке её тела заставило его остановиться. «Что такое?» — спросил он. Стефани вновь облизнула губы и привстала достаточно, чтобы положить под себя ногу. «Вообще-то именно из-за оплаты я и начала задумываться о Саре». Хел подался ближе. «Объясните». «Чек, который я получила, был от неё». «От неё?» — удивился Хел. «Да, он пришёл, как выписанный ею». «Где сейчас этот чек?» «Я положила его на депозит», — сказала Стефани с явным огорчением. «Пришлось. Но подождите, я его сфотографировала». Она порылась в сумочке в поисках телефона и показала им изображение чека. «Выписан от руки на имя Стефани Омелли, пять тысяч долларов, датированный и подписанный Сарой Фельд. Единственная проблема — в день выписки чека Сара Фельд была уже три дня как мертва».